Восемнадцатое. Слова имеют значение. Не успеваем мы подойти к Серджио Кантавилле, так зовут племянник Бьянки, как этот Серджо Кантавилла забывает, что находится в руках полиции в качестве главного подозреваемого и окидывает меня таким взглядом с головы до ног, что я чувствую себя так, будто только что показала ему свою медицинскую карту от гинеколога. «А это кто?» — подает голос он. «Да, кто я?» — из неловкого положения меня выручает комиссар Берганца. Это агент Интерпола под прикрытием, и если посмеешь вести себя с ней хоть на йоту менее почтительно, чем с Девой Марией, я закрою тебя в камере с 12 насильниками геями. Сигарету? Ничего себе! Впервые вижу комиссара в деле, и, должна сказать, он даже превосходит мои ожидания. Два агентов отворачиваются, скрывая смешки. Серджи Кантавилла тут же становится на 8 сантиметров ниже и принимает протянутую сигарету так, будто это приказ. Курить здесь нельзя, это очевидно но комиссар щелкает зажигалкой и затягивается, словно это самая естественная вещь в мире. Кантавилла, в свою очередь, выдает свое беспокойство, вдохнув так глубоко, что от сигареты остается всего три четверти. «Итак, сеньор Кантавилла, расскажите нам», произносит берганца, возвращаясь к дезориентирующему формальному «вы». «Каково это — иметь настолько опрометчиво богатую тетю? Дым он вдыхает в сторону, скривив рот, профессиональным движением заядлого курильщика. Говоря о медицинских картах, Даже думать не хочу, во что превратились легкие комиссары. «Я ей ничего не сделал. Ничего я своей тёте не сделал. ничего шеньке клянусь!» — срывается на виск этот жалкий тип. Пытаясь подыскать слова, он одной затяжкой уничтожает еще четверть сигареты. Если подумать, возможно, по сравнению с некоторыми присутствующими, легкие комиссары вовсе не в худшем состоянии. А я этого и не говорил. Хочу узнать, как у вас с ней дела. тесные отношения или просто навещаете на Рождество? Возможно, какие-то подарки? Спонтанные или в ответ на просьбу? Не совсем понимаю, специально ли Берганца задает такие расплывчатые вопросы безо всякой конкретики, чтобы посмотреть, в какую ловушку этот бедняга загонит себя сам или скрывает тот факт, что у него нет ни одной зацепки. Пытаюсь поймать его взгляд, но комиссару, похоже, больше интересно наблюдать за реакциями на изможденном лице подозреваемого. Послушайте, комиссар, я свою тетю любил, хотел сказать, люблю, но ну, не то чтобы прямо очень сильно, в смысле... Мне были так уж привязаны друг к другу, но я ее уважал. Вот, то есть уважаю. Я хотел сказать «уважаю». От взгляда на беднягу просто сердце разрывается. Начинает он фразу довольно дерзко, а потом на секунду теряет контроль. Сколько ему может быть? 24, 25? Это видно по состоянию кожи, по волосам, которые уже начинают умеренно рядеть, потому что в остальном, да еще и издалека, со щетиной и в кожаной куртке он выглядит просто исхудавшим подростком одним из тех жителей провинциальных городков, которым нужно больше заниматься спортом. Ах, какое неудачное использование времен Кантовила. Будь ты в романе Агата Кристи из ваших оговорок уже бы сделали вывод, что вы вашу тётю убили. Интересно, эта берганца так развлекается, играя как кот с мышкой? Кантовила стонет и уже, похоже, находится на грани срыва. Вы никогда не читали смерть лорда Эджвера? Там есть один момент. Знаете, где утонченные аристократы ведут приятную беседу о том о сём? Кантовиле сейчас больше всего хочется разразиться серией криков. «Я не хотел, не хотел так говорить», но ему не хватает храбрости прервать комиссара, который, похоже, глубоко убежден в важности этого литературного примера, в который он сейчас углубляется. Хорошо, теперь сомнений нет. Да, он так развлекается. И тут кто-то мельком упоминает «суд Париса». «Вы знаете, что такое суд Париса Кантовила?» «Конечно, знаю», — хрипит бедолага. Но берганцы, естественно, собирается все равно ему объяснить. Как известно, речь идет о сюжете из древнегреческой мифологии, когда молодой Парис должен был выбрать самую прекрасную из богинь — Геру, Афину или Афродиту — и вручить золотое яблоко в качестве приза. Комиссар неторопливо выпускает очередной клуб дыма и, заметив, что Кантовило тем временем уже прикончил свою сигарету, протягивает и прикуривает ему еще одну. Возвращаясь к нашему роману «Кристия», одна из присутствующих перепутала имя «Парис», С названием «города Париж» и неосмотрительно заметила, что теперь мнение Парижа в вопросах моды уже имеет не такое большое значение, как решение Лондона или Нью-Йорка. Тут он вдруг предостерегающе поднимает палец. Кантавилла подпрыгивает на месте, ожидая чего-то ужасного, и вцепляется в новую сигарету, как в спасательный круг. «Заметьте», — продолжает тем временем Берганца, полностью владея собой, — что эта двусмысленность между Парисом и Парижем возможна только если читать роман на языке оригинала. Отсутствием заметного успеха в Италии эта достойнейшая работа Агаты Кристи обязана долгой истории неуклюжих переводческих попыток. Кантавилла выглядит так, словно его измотанные нервы вот-вот не выдержат. Двое агентов по бокам терпеливо молчат, привыкнув к методам работы своего начальника. Похоже, только меня одно, это мини-лекция искренне заинтересовала. Боже, мне почти хочется позвать Моргану и попросить повторить все еще раз для нее. Итак, если вкратце, я восхищаюсь манерой речи Берганца, как он говорит без малейшей иронии, присутствующие после этого замечания понимают, что эта женщина недостаточно разбирается в классической литературе и путем логических умозаключений вскоре выясняет, что она не только обманщица, но и виновница преступления, вокруг которого и разворачивается сюжет. Новая пауза, очередное ленивое облачко дыма. И все это я рассказал, чтобы дать вам понять, — контавила, что следует внимательнее относиться к словам. Слова имеют значение и иногда даже могут разоблачить преступника. «Я ничего не сделал своей тете, стонет несчастный, растирая ботинком и второй курок, Хотя на самом деле необходимости такой нет. Влажное нечто, покрывающее почти весь пол, наверняка может хоть целое барбекю потушить. «Везите его в комиссариат, продолжим там. Я буду через минуту», — бросает берганца. Полицейские встряхиваются, почти удивленно, и даже Серджа Кантавилло не может поверить, что комиссар пока больше ничего не хочет ему сказать. Мы с ним пару мгновений наблюдаем, как племянник Бьянки исчезает в ночи за порогом под присмотром двух агентов, а потом Берганца поворачивается ко мне. Это не он. Потому что он идиот, уточняю я, идиот всегда может заплатить умному. И чем же? Предложить ему процент от наследства, если план сработает? Будь я тем умным, воспользовался бы идеей идиота, И воплотил бы ее сам, и ни с кем делиться бы не пришлось. Сейчас я еду в комиссариат допрашивать этого размазню и могу надеяться только, что он проболтался о своей тете к какому-нибудь настоящему бандиту. Но я практически уверен, сам он действительно ни при чем. Ну да, вполне вероятно, киваю я. Сигареты, подсказывает берганца. Я не понимаю, и он это замечает, и указывает на два окурка, которые выбросил Контовила, едва различимые в тени под кровавыми лучами. Два микроскопических огрызка. Один фильтр. Когда я рассказал вам про найденные на том месте сигареты, сарка, то опустил одну деталь. Все окурки были подозрительно длинными. Будто тот, кто курил, делал всего одну-две затяжки и тут же тушил. Я сегодня специально взял с собой пачку той же самой марки и предложил Кантовилье. Как видите, от них почти ничего не осталось. Он их скурил до последнего миллиметра. И время я ему дал специально, чтобы он успел выкурить две. И мы могли убедиться, что это не случайность. Он оборачивается ко мне. Итак. Я понятия не имею, что заставляет человека бросать сигарету после единственной затяжки и, более того, тут же зажигать другую, если вспомнить количество окурков в лесу. Может, он пытается бросить курить, но не может не зажигать их, поэтому сразу тушит. Не знаю. Хотя мне кажется маловероятным, что похитителю засаде будет думать о вреде курения. Дело в том, что будь на месте похитителя молодой Кантовила, логичнее было бы ожидать ковер из сгоревших фильтров, а не почти нетронутых сигарет. Вам не кажется? Я могу только мысленно еще раз повторить то, что уже столько раз думала о Берганце. Этот человек — просто чокнутый коп. «Что ж, мне пора», — вздыхает комиссар Кашлинов, Протягивает мне руку. «До скорого, Сарка. Такое чувство, что вы по воле судьбы всегда оказываетесь у меня на пути. Не могу сказать, что мне жаль. Он тоже не сказал, как ему это не нравится. Доброй ночи, комиссар». она будет долгой», — ворчит он, уходя. Остаток вечера я стою в уголке, потягивая темное пиво. Концерт возобновляется. Пока Эммануэля с его группой выступают, меня находит Моргана. Рассказать об их встрече, но я советую ей лучше пойти наслаждаться выступлением вместе с его друзьями у сцены. Следующие полтора часа наблюдая за Моргана издалека, время от времени меняя место дислокации. Стоит кому-то, заметившему мое одиночество, загореться желанием завести разговор. Когда мне уже с трудом удается избегать общества двойника мик Рурка, Рурка, в его нынешнем возрасте, который вот уже какое-то время кружит вокруг меня по спирали, точно стервятник. Я принимаю решение и иду за Морганой, которая в эйфории болтает всю дорогу домой без перерыва. И это только потому, что ей удалось с ним поговорить, понимаешь? Рассказываю я Рикардо на следующий день, когда мы лежим рядышком, разглядывая потолок его комнаты и блаженствуя в неспешной лени воскресного полудня. Даже представить не могу, что случится после их первого поцелуя. Может, стоит посоветовать её маме купить дефибриллятор? Рикардо весело хмыкает. Похоже, вечер у тебя выдался очень насыщенный. Преступление, страсть, прямо как в красочном боевике. Киваю. О странной встрече с комиссаром я ему тоже рассказала. И не говори. И потом, эта деталь о почти целых сигаретах. Так интригующе, что до сих пор не могу выкинуть из головы. Как объяснить? Не будь это против моих убеждений, как бы я хотела позвонить в комиссариат и спросить, выяснили ли они что-нибудь после допроса. Мне кажется, он был бы этому рад, замечает Рикардо. Ты ему нравишься. Повернувшись, окидывая его саркастичным взглядом. Что не так-то просто, учитывая, что лежу я почти у него на груди, под рукой. Ну, конечно, ты бы только слышал эту романтическую дрожь в голосе, с которой он произносит «Сарка, это опять вы?» «Глупышка, я же не говорю, что в этом смысле», — возражает Рикардо. «Хотя, может, и в этом тоже. Откуда мне знать? Тут никогда не угадаешь. Точно то, что ты ему нравишься здесь». Он легонько стукает меня пальцем по лбу. «Иначе бы он не захотел позвать тебя с собой на допрос и не спросил бы твоего мнения тогда в тире. Это же очевидно. Не знаю как, но комиссар явно питает слабость к твоей невносимо упертой голове. Но я рада, что он доволен, — улыбаюсь я. «Вообще-то», — вдруг произносит он, неожиданно обнимая меня так, что я вскрикиваю и брыкаюсь от удивления. «Мне кажется, это так глупо — ограничиваться головой».